Люди попадали на изумрудную траву. Последний переход, когда, торопясь, одним махом спустились с увала, доканал всех окончательно. Возле Андрея плюхнулась Рита, тихо проинформировала. «Дождь будет. Сильный. Скоро». «А ты откуда знаешь?» «Лекс сказал». «А он откуда знает?» «Спроси у него сам. Он же пристал». «Лекс в таких делах...»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 Может и мелочь колоть как-то можно, но дротикам это делать трудно в любом случае. У них три зубцы специальные для рыбалки были. Серж, как и все, с интересом, прислушиваясь к важной беседе руководства, предложил неожиданное. Можно в траву ловить рыбу? Это как? Не понял Андрей. Мы так делали, когда сюда только попали. Жрать ведь нечего было.